Мгновение. В автобус, шедший от центра к реке, на каждой остановке садилось по несколько человек. Некоторые с полотенцами, очевидно, ехали купаться. На переднем месте у спущенного окна сидела красивая женщина с портфелем и книгой. Когда в автобус входили парочки с купальной простынёй, Она поднимала голову и оглядывала их тем особенным затаенным взглядом, каким смотрит одинокая женщина на семейных. У нее были густые, с молодым еще блеском волосы и сильный сплошной румянец здоровой сорокалетней женщины. На остановке у сквера с фонтаном вошел пожилой мужчина в летней рубашке с открытым воротом и засученными за локоть рукавами. С ним был румяный и кудрявый мальчуган лет шести, с голыми коленками. Отец остановился, взял билет, а мальчуган полез под локтями пассажиров вперед. «Папа, тут садиться негде!» — крикнул он. Женщина с книгой, следившая за мальчуганом, указала на свои колени и сказала, «Вот, для одного свободное место есть». И кудрявый мальчуган, улыбаясь во все щеки, полез к ней на колени. «А папа стоять будет?» «Придется стоять», — сказала женщина. «Двоих не удержу. Купаться, что ли, едешь?» «Нет, к бабушке. Варенье вишневое приглашала есть». «А твое социальное положение какое?» «Октябренок». «Большой стаж». «Шесть месяцев». «Ты уж тут прижился», — сказал отец, подойдя и слегка поклонившись женщине. «Да, мы тут наскоро познакомились», — сказала женщина. Она от присутствия ребенка стала вдруг казаться моложе. Оправляя одной рукой сзади тяжелую прическу над открытой шеей и обняв другой мальчугана, она с улыбкой слушала его болтовню и с той же улыбкой переглядывалась с отцом, который с добродушной иронией следил за сыном. «Виктор, ты, кажется, не прочь ехать так куда угодно. Только к бабушке сначала заедем. Соблазнили брат тебя вареньем». «Тогда поезжай один есть свое варенье, а мы с тетей дальше поедем». Мальчуган с хитрой детской улыбкой, взглянув на отца, в ответ на это обвил рукой крепкую шею женщины и живо прижался своей пухлой румяной щекой к ее щеке. Потом притянул другой рукой отца за рукав, неожиданно поцеловал его в бритую щеку и сейчас же, не отпуская его, поцеловал женщину, отчего стало казаться, что это одна семья. «Мы сейчас с ним беспризорные», — сказал мужчина. «Мать бросила нас на целых полтора месяца, уехала на Кавказ». И на одно мгновение между его бровями легла морщинка. Женщина слушала его и в то же время умелой рукой заботливо поправляла неправильно застегнутые пуговицы на спине у малыша. «А какое изумительное лето», — сказал мужчина. Теперь бы на реку поехать, валяться бы на горячем песке, а потом броситься с разбега в речку. Малыш чупахтался бы на мелком месте, хорошо». Женщина задумалась, потом вздохнула. Мужчина взглянул в окно и сказал, обращаясь к сыну, «Ну, нам скоро выходить. Благодарить тетю за гостеприимство». «Возьми ее с собой», — сказал сын, опять обняв женщину за шею и прижавшись к ней щекой. Вот представитель будущего общества как просто разрешил вопрос. «У тебя мама есть. Приедет через неделю». «Ну, мама. Не хочу». «Возьми тетю. Бери ее портфель. А я книгу возьму». «Нельзя-нельзя. Тетя не хочет. Ей надо на работу». «Нет, тетя хочет с нами. Почему это все у вас нельзя?» Мальчуган, разочарованно опустив углы губ, замолчал. Не слезая с колен, Он перебирал руками желтое янтарное ожерелье на кружевной кофточке женщины. Женщина с каким-то порывом поцеловала несколько раз мальчугана и спустила его с колен. Отец с сыном вышли на остановке. Они стояли перед окном, ожидая, когда тронется автобус, и оба смотрели на оставшуюся спутницу. Автобус, пахнув дымом, тронулся. Отец и сын стали махать руками женщине. Она смотрела на них долго, неотрывно, теряя и разыскивая их глазами в бегущей городской толпе. И только когда автобус, накренив пассажиров набок, повернул за угол, она, вздохнув, открыла книгу и стала опять читать. 1934 год.